Глава 15. Обречённый остров. Антуан, это невыносимо. В Париже тебя ударили ножом и чуть не убили, тётя. Теперь ты вернулся из Кемпера, и что я узнаю? Что ты в кого-то стрелял и тебя опять ранили. Тётя, я понимаю ваше недовольство, ты ничего не понимаешь, Антуан. «Ты даже представить не можешь, как я волнуюсь за тебя, но я порезался сам в потемках, ясно вам?» «Я знаю, чего ты хочешь. Ты хочешь отомстить за Жерара, хочешь найти этого проклятого Варена и сам его убить своими руками. Антуан, разве ты не понимаешь? Его ведь не зря прозвали демоном. Он такой и есть. Да, да, и если ты пойдешь против демона, он убьет тебя только и всего». Произнося эти слова, тётя Мерета была готова к тому, что племянник начнёт возражать и приведёт множество доводов того, что это самому Варену не позородится, если он попадётся инспектору. Но к её удивлению, Антуан только молчит и хмурится до да так, что его чёрные упрямые брови ходят ходуном. У Жарара откуда-то были деньги, неожиданно говорит он, большие деньги, на которые он содержал любовницу. Часы с достоинством крякают и отбивают три раза. Мариетта с изумлением смотрит на племянника. Ты говорил об этом с его женой. Как раз она мне это и сказала, а она не знает, откуда у её мужа деньги, фыркает Мариетта. Что она тогда за жена в самом деле? Антуану улыбнулся и, увидев эту улыбку, тётя почувствовала, как у неё отлегло от сердца. В Кемпере я ранил человека, который искал бумаги Жерара, но этот человек не Варен. Мариетта пожала плечами. Что ты хочешь от меня услышать, Антуан? Жерар был из людей, которые своего не упустят. Если он учуял, что может на чём-то заработать, он бы не стал колебаться. Антуан молчит. У него нет ни сил, ни желания вдаваться в дальнейшие объяснения. Жерар Кирвелла, человек, которого он считал своим другом, уговорил доктора Ривуаля изменить свои показания возле дома последней жертвы. Доктор видел вовсе не Фредерика Варена, а того, кого Антуан подстрелит в гостиной Элен Собле, а ещё до визита ночного гостя и доктор, и его жена будут зверски убиты, а вскоре будет убит и сам Жерар. "Как же я устал", произнёс Антуан вслух. "Господи, как я устал". Он положил руки на стол и откнулся в них лбом. Приготовить тебе поесть? спрашивает Мариетта, и её голос звучит нежнее арфы. Нет, я не хочу есть, пробурчал Антуан, не поднимая головы. Может, ты хочешь отдохнуть, выспаться? Я велю тебе постелить. Отдыхать днём для местных краёв дело немыслимое. Днём спят только богачи или тяжело больные люди. Но Мрета готова войти в положение племянника и наплевать на все неписанные обычаи. Я вовсе не устал, буркнул Антуан, и в следующее мгновение тётка увидела, как он встаёт и делает движение к выходу. Ты куда? Да так пройдусь. Он оделся и вышел, а Мрета погрузилась в свои мысли. Она перебирала их, как перебирают пряжу, когда не знают, на каком именно мотке остановиться. И думы её были одни и те же: что Антуану пора жениться, что ему надо бросить работу, которая его погубит, а ещё, что Жирар, как при жизни был пакостником, так и после смерти продолжает пакостить, и нет от него никакого спасения. Я говорила Антуану, что мне не помешает помощник, что хозяйство требует внимания, может, надо быть понастойчивее. Конечно, а он говорил, что в деревне умрёт от скуки. Но ведь мужчины никогда толком не знают, что им надо. Антуан побродил по берегу, чувствуя лицом ветер, и наконец, не зная, чем себя занять, направился к папаше Менги. Не то чтобы ему хотелось пить, скорее его тянуло побыть в чужом обществе, вдали от тётки, чья опека и упрёки, вполне кстати, справедливые, начали его раздражать. В бистро было мало народу, человек 5 не больше, не считая сына Менги, стоявшего за стойкой. Когда Антуан вошёл, сын хозяина наливал пиво какому-то незнакомцу в бедной, но чистой одежде, не похожей на одежду рыбака. Незнакомец обернулся. "Инспектор, а мы вас ждали". Антуан открыл было рот, чтобы сухо осведомиться: "Я вас знаю", но что-то удержало его. Он всмотрелся в чисто выбритое лицо незнакомца и по глазам определил, кто стоял перед ним. "Леон", недоверчиво произнёс Антуан. Бывший бродяга ныне выглядевший как вполне приемлемый член общества, засмеялся и тряхнул головой. "Да, как видите. Пока вас не было, задержали ещё двух человек, похожих на Варена. Я объяснил, что это не они, Марр сказал, что раз уж я помогаю искать преступника, мне надо привести себя в порядок". Потом мы с ним разговарились насчёт старых часов, которые сломались, и я взялся их починить. Починил. А что? Я всё умею, и плотничать, и часы чинить, и пианино настроить. Тут мэр и говорит: "Тебе ли он пора в степиница, нельзя же до седых волос бродяжничать". Предложил мне работу в мэрии, но я и согласился. Я же бродягой стал не потому, что мне это нравится, а потому что жизнь так сложилась. Отец у меня не бедный был человек, хоть и крестьянин. Я бы сейчас жил в большом доме с виноградниками и мельницей, да вот беда, теца вдовел и захотелось ему жениться во второй раз. Ну а после его смерти мачиха меня выжила из дома, и по завещанию он мне оставил сущие гроши. Леон вздохнул. Всё ей досталось и её детям. Какого чёрта он решил, что это должно меня интересовать, подумал Антуан, раздражаясь. Он понимал, что собеседник чувствует к нему нечто вроде благодарности, и как раз это и выводило инспектора из себя, потому что ему не были интересны ни Леон, ни его жизнь, ни его злоключения. Это был просто незначительный элемент, который мог помочь в поисках Фердерика Варена не более того. Что он там не поделил с Мачихой и при каких обстоятельствах сделался бродягой, инспектора ни капли не волновало. "Что будете пить?" спросил тусклым голосом сын Менги. Но тут возле него за стойкой материализовался отец, который был раза в два шире и на полголовы выше. «Куантры, верно, инспектор?» Антуан кивнул. «Как съездили?» — спросил хозяин, открывая бутылку. «Бывало и получше», — буркнул Антуан. «Какие новости?» «Ну, про Варена вы, наверное, и так знаете», — протянул кабачек, усмехнувшись. «Никак не могут его поймать, как сквозь землю провалился». «А что-нибудь поинтереснее?» — сухо спросил Антуан. «Антуан?» «Да что тут может быть интересного?» – пожал плечами Менги. Кюре перекопал весь сад, чтобы избавиться от побегов тыквы. «А они все лезут и лезут», – хихикнул кто-то из рыбаков. «Точно. Во вторник должны были приехать с острова Дьявола за провизией, но так и не приехали». Антуан, не добив, отставил свой стакан. «Почему?» – «А пес их знает», – отозвался кабачик. «Может, им и так хватает еды, а может, это ненормальное, уже всех там порешило». Антуан смерил его недобрым взглядом. Чёрт возьми, неужели на острове действительно что-то случилось? Приезжие появлялись здесь, пока меня не было, может, им приходила почта? Почты не было, только одна телеграмма, откликнулся сидевший неподалёку молодой почтальон с задорно торчащими усами. Я её отвёз, а здесь их никто не видел. Что было в телеграмме? Да что-то про акции, типа, что их продали с прибылью, деньги скоро будут. Обычная телеграмма ничего особенного. Задав ещё несколько вопросов и убедившись, что никто из рыбаков не высаживался на острове и не видел чужаков уже несколько дней, Антуан отправился на поиски Руаьера и нашёл его возле одной из лодок. "Мне нужно на остров дьявола", сказал ему инспектор, "и немедленно. Посмотрим, что можно сделать", пробурчал Руаьер, вынимая трубку изо рта. "Это с вами поплывёт". Антуан навернулся и увидел приближающегося Леона. Господин инспектор, вы так быстро шли, я думал, у меня сердце выскочит, когда я пытался поспеть за вами. Вы забираетесь на остров дьявола? Можно мне с вами? Что вы там забыли, Сердито, спросил Антуан. Ничего, просто я тут подумал. Понимаете, местные жители обыскали всё побережье и нигде не обнаружили следов Варена. А что если он спрятался на каком-нибудь острове? Понимаете, что я имею в виду? Антуан вздохнул. Хочешь попасть в газеты, умник? Ну ладно, чёрт с тобой, поплывём вместе. Хотя всё это ерунда, и никакого Варена на острове нет. Почему вы так решили? Потому что до этого острова надо как-то добраться, а переправлялись туда только фалисы те, что приехали с ним, и Варена среди них не было. Так-то оно так, но вы забываете о мебели. А какой ещё мебели? А мебели, которую Фалис привез с собой, знаете, откуда она прибыла? Из кемпера. И в тот же самый день, когда Варену драл из-под ножа гильотины. «По-твоему, этот малый спрятался в ящик столах?» — мыкнул Антуан. «Стол был всего один», серьезно», — серьезно ответил Леон. «А в основном шкафы, кровать и стулья. Шкафы, между прочим, здоровенные. Я же хорошо помню, потому что сам помогал их таскать». Антуан молчал. «Понимаете, о чем я, да?» Что если Варен забрался в кемпере в один из шкафов, которые привезли сюда и потом переправили на остров Дьявола? Или у него выросли крылья и он улетел, хмыкнул Антуан. Дружище, если ты думаешь, что можно остаться незамеченным на острове, где живут всего 5 человек, то ты ошибаешься. Я был там, ясно? Я говорил с Сьефализом и с его людьми, и никто из них даже не заикнулся, что видел на острове кого-то ещё. Видя огорчение на лице собеседника, инспектор смягчился и хлопнул Леона по плечу. Ладно, я оценю твоё желание помочь следствию. Надеюсь, у тебя нет морской болезни, а то по Пашаруаер уже возвращается со своими гребцами. Однако очень скоро выяснилось, что морская болезнь у Леона всё же была, потому что всё время, пока они плыли к острову Дьявола, он просидел с видом мученика, вцепившись в скамейку и с отчаянием косясь на воду за бортом. Вот, это самое оно, серьёзно сказал Руаер, который плыл с ними. Не то, что в шторм, когда тут качает, будь здоров. Леон позеленел, и Антуан толкнул хозяина лодки локтем в бок. Но ну, Руаер только ухмыльнулся и закурил свою длинную трубку. Вот и берег, и маяк. И с лодки, кажется, что он качается. Антуан выскочил из лодки, даже не промочив ног. Леон, последовав за ним, не рассчитал сил и едва не плюхнулся в воду. «Господин инспектор, подождите меня!» Антуан махнул рукой и стал взбираться по тропинке вверх. Поняв, что ждать его спутник не будет, Леон смирился и полез за ним. Вот и сад, и заросшие травой клумбы, обложенные ракушками, и стены, покрытые облупившейся местами розовой краской. «Мсье Фалис!» — чайка закричала в вышине, надрывно и противно — К ней присоединились другие. «А чтоб вам лопнуть!» «Псиа Фалис! Эй, Жюльен! Мари! Ив!» Инспектор поколебался, но все-таки крикнул. «Мадам Фалис!» Ни звука в ответ. Антуан забарабанил в дверь, но она была надежно заперта. Опустив глаза, он неожиданно увидел, что из замка торчит ключ. «Что это за...» — просипел Леон, который стоял возле него. Бывший бродяга тоже только что увидел ключ и изумился. «Псиа Фалис!» Не отвечая, Антуан достал револьвер и свободной рукой повернул ключ. Может, позвать сюда Руаера и Грибцова, предложил ли он нервно оглядываясь. Вы же велели им вас ждать? Можешь убираться к дьяволу, если боишься, огрызнулся Антуан и так сверкнул глазами на собеседника, что у Леона пропала всякая охота говорить, что бы то ни было. Дверь повернулась почти бесшумно. Надо же, служанка успела смазать петли, мелькнуло в голове у Антуана. И мужчины вошли. Это тот самый дом, в котором бродят привидения, нервно спросил Леон. Разные болтают, проворчал Антуан. А что именно? Ну, рыбаки, которые ночевали на острове, слышали, как оттуда доносился детский смех. Ещё слышали звуки пианино и видели призрак человека, который что-то рисовал, рисовал. «Ну да, друг семьи, которого убил в спонтине, баловался живописью. «Я что-то слышу, — внезапно сказал Леон, — какой-то шум. Кажется, из комнаты в том конце коридора». «Это гостиная», — сказал Вантуан. Он старался говорить спокойно, но ему тоже было не по себе. Подойдя к гостиной, он свободной рукой толкнул дверь. «А что б вас?» Несколько птиц, влетевших, очевидно, через приоткрытое окно, клевали лежавшие в комнате трупы. При появлении людей птицы заметались и устроили яростный голдеж. «Ах ты!» — взревел Антуан. В комнате загрохотали выстрелы, и одна или две убитые очайки рухнули на пол. Остальные спаслись, вылетев в окно. «Господин инспектор», — пролепетал Леон. Он был бледен и трясся всем телом. «Четверо», — буркнул Антуан, подходя ближе. Вытащив запасные патроны, он на ходу перезарядил револьвер. Это хозяин, это слуги, а это но на ней был фартук, какой носят горничные. А в волосах он заметил точь-в-точь точь такой же гребень, какой был у Марии. Что это у неё торчит из глаза, пробормотал Леон бледнее. Какое-то железка, вязальная спица, судя по всему, сказал Антуан дёрнув щекой. Вон на полу ещё одна. Эти люди мертвы уже несколько дней, и птицы порядочно их поклевали. Иди к Руаеру, скажи ему, что тут произошло убийство, пусть плывёт на берег и известит, кого следует. Леон сделал движение к выходу. Нет, стой, сначала вот это. У Фализы была лодка, он купил её как раз у Руаэра. Пусть тот прежде всего посмотрит на месте ли она. Я мигом, крикнул Леон. Балван. Устало выдохнул инспектор, когда шаги его спутника стихли за дверью. Он повернулся к стулу, тому самому, на котором он Антуан Малине сидел всего несколько дней назад, разговаривая с Щигальски о деде маленьким человечком. Теперь на этом стуле поперёк сиденья лежала старая двустволка. Антуан поднял её, осмотрел стволы и убедился, что из неё стреляли дважды. Но даже не это волновало его больше всего в настоящий момент. "Рене", крикнул он, "госпожа Фалис, Она ли убила их всех? Или догадка Леона оказалась верной, и на острове объявился посторонний? Чёрт, сколько крови на полу. Медленно, стараясь ничего не упустить, Антуан обошёл весь дом, комната за комнатой. Ему сразу же бросилось в глаза, что ящики комодов и столов выдвинуты, что деньги пропали, а в комнатах прислуги кто-то не поленился обшарить каждый уголок. Так долго и методично всё обыскивать можно было только при одном условии, когда искавший был точно уверен, что ему не помешают. Четыре трупа в гостиной, но в доме было пять человек. Может быть, ей удалось бежать? Он услышал топот ног и чьё-то сопение, но даже не шелохнулся, потому что узнал шаги Леона. Господин инспектор Лотка. Та, о которой вы спрашивали, она исчезла. Руайер отправился в деревню. Почему ты не отплыл с ним? Мрачно спросил Антуан: "Я, ну, как же вам вдруг нужна помощь?" Инспектор пожал плечами и опустился в первое попавшееся кресло. Ему хотелось немного перевести дух и собраться с мыслями. На острове было пять человек, а в гостиной четыре трупа. Тот, кто их убил, обшарил здесь каждый уголок. Нигде нет ни денег, ни документов. "Значит", сказал он себе, "это не Ранеф, а лис". Это был кто-то совсем другой, хладнокровный, уверенный в себе убийца. Она могла убежать, сказал ли он. Если только что? Он Леон бы излива оглинулся. Он мог догнать её, убить и сбросить тело со скалы. А если она всё-таки убежала? «Она до сих пор находится где-то на острове», — отрезал инспектор, поднимаясь с места. «Тут есть еще четыре дома и маяк». Антуан долго будет помнить, как они с Леоном обходили эти старые дома, где было сыро и пахло плесенью. Ни в одном из них не нашлось и следа пропавшей женщины с золотыми глазами. «Он ее убил», — подал голос Леон. «Мы еще не осмотрели маяк», — одернул его инспектор. Когда они оказались внутри маяка, Антуан достал спички и зажег одну из них. «Она до сих пор находится где-то на острове», — Полумрак действовал ему на нервы. Тут никого нет, пробормотал его спутник. Пошли наверх. Вы собираетесь обыскать весь маяк? Ну да, почему бы и нет. Он двинулся вверх по винтовой лестнице, чертыхаясь и то и дела останавливаясь, чтобы зажечь новую спичку. "О, господи!" вырвалось у Леона. "Какого чёрта, сердито спросил Антуан, тут на стене, когда вы зажгли спичку, там рисунок, понимаете?" «А я... я уже видел раньше нечто подобное». «Тут ничего нет», — сказал Антуан после паузы, чиркнув следующей спичкой. «Вы не там смотрите, ниже, как если бы он сидел тут на ступеньках и рисовал». Наклонившись, Антуан и в самом деле разглядел на стене, примерно в метре над ступенькой, выцарапанный чем-то вроде обломка кирпича рисунок или, скорее, надпись — Если присмотреться, она представляла собой сросшиеся буквы В и F. Он нацарапал это на стене и прошептал Леон, дрожа всем телом, в камере, где я с ним сидел. Антон держал спичку, пока она не начала жечь ему пальцы, и только тогда машинально разжёг остров дьявола. Остров дьявола, где же ещё скрываться дьяволу, как не здесь? «Конечно!» Он пробрался на остров, улучил момент и убил всех, кто жил в розовом доме, и, конечно, Рене сумела недалеко уйти от него. Сбросил ли он ее тело со скалы или оно так и лежит где-то на острове, не имело значения, потому что Фредерик Варен разделался с ней, только после этого вернулся в дом, где без помех смог заняться грабежом, а потом... потом он просто сел в лодку и уплыл, и никто... Не хватился пропавших людей, никто бы не нашел их еще очень долго, если бы Антуана не заинтересовало, почему с острова никто не приплыл за продуктами. «Идем вниз», — сказал Антуан. «Смотри себе под ноги и держись за перила, лестница старая». «Что вы собираетесь делать?» — прошептал Леон, которому инстинктивно не понравился тон инспектора. «Делать?» — хмыкнул инспектор. «Делать?» Я собираюсь найти варена и убить его. Только и всего. Конец первой части.